И Лейв тоже должен знать и не по рассказам. Зачем же он тогда распалил жадность сапалубников? Гудрун не понимала. Она знала многих воинов, которым просто нравилось убивать. Но Лейв был другим. Что бы он ни делал, у него всегда была цель. Даже утомляя похоть, он помнил, что есть нечто более важное, чем его удовольствие. Он хотел сына. Гудрун постаралась изгнать мрачные мысли.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 Ну, кнор, кнор как кнор, что в нем такого особенного? Во-первых, пояснил Нарек судно свейской постройки. Значит, не из данников Харека или еще какого-то из данных. Значит, никто из данных не станет думать, куда оно подевалось. Опять-таки, путь с Веей прошли немалый, значит, есть чем торговать. Хотя последнее так понятно, потому что сидит кнор низко, следовательно, трюм его полон.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 Здесь кожа средневековой документ с печатью Конунга. По смыслу что-то вроде: предъявитель всего заплатил мне за покровительство. Кто тронет, ответит. Намек понятен. Харик за них. И Рагнар выходит тоже за них. Кто тогда против? Значит, Харик Конунг сейчас в Хедебю. Поинтересовался Лев. Был там, когда мы уходили. Это хорошо. А мы из Коны.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 Что-то тайное. Поначалу все было мирно. Увидев, что Тьодор прихватил с собой Фидлу, свеи вовсе расслабились. Выкатили пиво, рассеялись вокруг. Фидла — музыкальный инструмент, упоминается в сагах. Этакий отдаленный предок скрипки. Разговаривали о разном. Потом Тьодор спел, еще поговорили. Пиво настраивало на дружелюбный лад.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 Хотя после третьего боченка это было уже не пение обычейрелф. Гудрун сидела рядом с Лейфом и делала вид, что разделяет общую радость, а в тайне надеялась, что кто-нибудь из пирующих с пьяну вывалится за борт. Но думала не об этом. Ее обеспокоил один вопрос, который почему-то не пришел в голову никому из мужчин: что будет, если уцелевший Свей все-таки доберется до берега?